Он вместо того, чтобы где-то тайком ремонтировать машину, разобьет ее еще сильнее. Да, я об этом же и хотел сказать. Корнилов поднял руку. Тихо, Юра. И продолжал, не замечая ставшего обиженным лица майора. Но разобьет он ее, конечно, не особо рискуя. Тихонько наскочит на дерево. Или на фонарный столб. Вызовет инспектор ГАИ. Составят они акт. Потом и в госстрах можно ехать. Не на дерево, не на дерево, запальчиво сказал Белянчиков. Там свидетелей не будет. А ему лучше со свидетелями. Трудно, что ли, в городе какой-нибудь грузовик воткнуться? Моя идея плодотворна, спросил строго Корнилов, но глаза у него смеялись. Теперь он заметил, что Белянчиков обиженно хмурится. «Наша идея, Юра, наша! Наша идея! Плодотворна?» «Плодотворна!» — еще хмурец, ответил майор, но голос у него отмяк, потеплел. «А Бугаев узнает, скажет, что это его идея. Дескать, я про гастрах подсказал, вы от гастрака танцевать начали и наткнулись на плодотворную идею». «И еще назовет это по-научному». «Ассоциативное мышление», — улыбнулся Игорь Васильевич. Когда полковник ушел, Гелянчиков позвонил в ГАИ и попросил дать ему подробную сводку об автоавариях в городе и области за 3, 4 и 5 августа. «Тут подстраховаться не лишнее», — подумал он. «Этот деятель мог и переждать день-два». Потом он попросил дежурного по угрозыску обзвонить межрайонные конторы госстраха, запросить сведения от них. «Даст ли улов новая сеточка?» — подумал он. «Может, еще раз перечитать все эти справки?» Белянчиков неприязненно посмотрел на ворох бумаг. «Я в них искал одно, а другое мог и пропустить». Он взялся за верхний листок и тут же бросил его, подумал о конторах госстраха. Не раз приходилось ему слышать сетование автовладельцев на то, как долго иногда приходится дожидаться результатов оформления аварии в этих конторах. «Надо послать туда людей», — решил Белянчиков, — «обзвонить управление УВД, где расположены эти конторы, и чтобы завтра до двенадцати все сведения были у меня». Юрий Евгеньевич взялся за телефонную трубку и поморщился, подумав о том, сколько новых бумаг прибавится на его столе и, как окажется, совсем ненужных. Но не мог же Белянчиков знать, что сводка из ГАИ, которую положит перед ним секретарь управления уголовного розыска Варя Алабина, едва он закончит последний разговор, сразу выведет его на след преступника. Еще несколько дней тому назад Когда Колокольников рассказал Корнилову о происшествии на 55-м километре и события не приобрели такой драматической окраски, Юрий Евгеньевич, просматривая сводку происшествий за 3 августа, был приятно удивлен, что на дорогах города и области произошло так мало аварий. Всего три. В Киришах пьяный водитель на самосвале сломал забор у собственного дома. На Московском проспекте государственная «Волга» сбила женщину. Женщина была доставлена в больницу с легкими телесными повреждениями. И на Светлановской площади столкнулись у светофора три легковых автомобиля. Никто из водителей не пострадал. Ни одно из происшествий не заинтересовало тогда ни Белянчикова, ни Корнилова. Их внимание было приковано к Приморскому шоссе. Теперь Белянчикова сразу привлекла авария на Светлановской площади. Три автомашины. Государственная «Волга», «Жигули» третьей модели и «Жигули» первой модели. Белянчиков выписал все данные. Номера машин, фамилии водителей — Кадымов, асокин и Вязигин. Аварию оформил автоинспектор-лейтенант Волков из Выборгского ГАИ. Интересно, разбор происшествия в ГАИ уже... «Провели?» — подумал Белянчиков. «Если провели, так можно уже сегодня кое-что выяснить». Он снова взялся за телефон, позвонил дежурному ГАИ Выборгского района. Номер был занят. Он, раздражаясь, набирал снова и снова, что у них там за болтун дежурный. Белянчиков уже хотел звонить начальнику, когда наконец трубки раздались длинные гудки. «Дежурный Выборгского ГАИ!» — доложил спокойный баритон.